На мой взгляд, чувство юмора должно быть краеугольным камнем будущей религиозности человека. Хагван Шри Раджаниш Часть 3 Смех Изящная, заботливая нью-йоркская девушка вышла замуж за Стефана, молодого красивого итальянского фермера. Она не была в восторге от его манер, начала немедленно улучшать их. В продолжении свадебного приема она постоянно исправляла его ошибки, говоря ему, что сказать, каким ножом пользоваться за столом и как передать масло. В конце концов праздник кончился, и они оказались в постели. Стефана начал ерзать, неуверенный в себе, но в конце концов он повернулся к своей новой новоиспеченной жене и заикнулся. «Не дадите ли вы мне писю, пожалуйста?» Вы не видите смеющихся ослов. Вы не увидите смеющихся ослов. Вы не увидите буйволов, понимающих шутку. Только человек может наслаждаться шуткой, может смеяться. Ваши святые похожи на буйволов и ослов. Они опустились ниже человечества они потеряли нечто огромной ценности. Человек без смеха похож на дерево без цветов. Но обществу нужны серьезные люди. Президенты, премьер-министры, вице-канцлеры, профессора, папы, шанкарачарьи, мытари, мамы священники всех сортов, учителя, члены парламентских комиссий, сборщики, губернаторы. Все должны быть серьезными. От них ждут, чтобы они были просто как машины. Способ, которым ходит Адольф Гитлер, механический. Просто взгляните на его фотографии. Как он стоит, как он ходит, как он принимает салют, салютует сам. Это выглядит почти механическим, как если бы он был не человек, а робот. Его лицо, его жесты – все роботоподобно, и он сделал всю Германию роботоподобной. Он разрушил Германию больше, чем что-либо другое. Но он создал очень эффективную армию. Эффективная армия возможна только в том случае, если люди потеряли весь разум и все, что содержит разумность. Чувство юмора – это одна из неотъемлемых составляющих разумности. В тот момент, когда вы теряете его, вы теряете и разумность тоже. Чем больше у вас этого, тем более вы разумны. Нет вопроса, как открыть чувство юмора, вы просто отодвигаете барьеры. Оно всегда здесь, для него всегда есть повод. Вы просто сдвигаете несколько скал, которые установили ваши родители, ваше общество, чтобы помешать этому. Общество учит вас самоконтролю, а чувство юмора означает релаксацию. Вы не можете засмеяться раньше старших. «Вы не можете рассмеяться раньше учителей, вы не можете засмеяться раньше священников, вы не можете засмеяться в церкви». А христиане говорят, что Иисус никогда не смеялся. Я не могу поверить этому, Он не был буйволом. Он был одним из величайших, наиболее умных людей, которые когда-либо ходили по земле. Он должен был смеяться, Он должен был наслаждаться этим». Он был гораздо более земным человеком, чем Будда. Он жил страстно и более интенсивно, чем любой из тех, что когда-либо стал просветленным. Он любил общество женщин. Прелестные женщины были его ученицами. Даже одна из самых известных проституток тех дней – Мария Магдалина. Он любил есть, он любил пить. Он – единственный просветленный человек, который любил вино. Настоящий мужчина. И он очень любил пировать. Пиры бывали каждую ночь, эти пиры продолжались часами. Иисус был земным человеком. Он повторял много раз, гораздо чаще, чем он говорил «Я Сын Божий», во много раз чаще он говорил «Я Сын Человеческий». Он был ближе к земле, чем к небесам. Он очень земной человек. Он должен был смеяться, радоваться. Но священники и папы, и церковники очень серьезны. Войти в церковь – это как будто войти в склеп. Вы должны быть серьезными, натянутыми. Все это должно быть отброшено. Леди Ашкрофт в Лондоне решила устроить званый прием и наняла горничную, мисс капессию, которая недавно эмигрировала в Англию. «Только не забудьте сахарные щипцы!» Распорядилась английская Матрона. «Не очень красиво, когда мужчины идут в туалет, там вынимают и вкладывают обратно, а потом вытаскивают кусочки сахара пальцами». «Да, ответила итальянская девушка. После ухода гостей леди Ашкрафт спросила. «Мисс Капессия, я думала, что я сказала вам о щипцах для сахара». «Я положила их, леди, клянусь». «Да». Но я не видела их на столе. На столе? Я положила их в туалете». На подарок к свадьбе Брамбилла дал своему сыну Альдо 200 долларов. Через две недели он спросил его. «Что ты сделал с деньгами?» «Я купил наручные часы, папа», — ответил парень. «Глупец!» — вскричал его отец. «Тебе следовало купить винтовку». «Винтовку? Для чего?» «Предположим, в какой-то день ты приходишь домой и обнаруживаешь мужчину, который спит с твоей женой», — пояснил отец. «Что ты собираешься делать, а? Разбудишь его и скажешь, который теперь час?»